Как-то меня совсем не прельщает лавра человека, по вине которого и без того искалеченный ядерной войной мир переживет еще одну зачистку. Хватит, один раз уже с оружием массового поражения побаловались, второй раз без меня, какие бы благородные и возвышенные цели под эту гнусь не подводили. Спутник там, Миша, глазами взрослого и умного человека вынужденного объяснять прописные истины бестолковому ребенку, смотрит на меня из могилы. Хороший, даже очень хороший, но всего лишь спутник. Если все выгорит, то на 8 лет Юго-Россия будет обеспечена и хорошей, пусть и непостоянной спутниковой связью, и космическим оком. А ежели повезет, то и подольше. Но гарантированный срок службы Вихре 8 лет. Понятненько. Тяну я время, собираясь с мыслями и решаясь. С одной стороны, действительно, подобный туз в рукаве республики серьезное поспорье в войне с Турцией. Победу не гарантирует, но может ее здорово облегчить и приблизить. Да и кроме сугубо военных областей, его много где применить можно. Восемь лет срок немалый. К тому же в области космоса наши всегда с хорошим запасом прочности все делаем. Ту же самую станцию Мир вспомнить, сколько она там сверхположенного срока на орбите провисела, прежде чем ею решили Тихоокеанскую селедку поглушить. А с другой, сказать, что задание опасное, значит ничего не сказать. Сам собой на ум пришел диалог из фильма «Перл Харбор». Вы знаете, что такое особое задание? Да, за его выполнение дадут орден, но вручат его, скорее всего, уже семье. Опять же, с парнями посоветоваться нужно. Если что, не мне одному там жизнью рисковать. Конечно, никаких деталей я им пока рассказать не смогу, но просто сообщить о степени риска обязан. Тогда решим, так сказать, коллегиально. Ну, Олег, и работенку ты нам подкидываешь. Знаю, кивает он, риск большой. Большой? У меня вырывается нервный смешок. Да это и не задание, а просто билет в один конец какой-то. Не настолько все плохо, не соглашается и с могилой. Шансы есть, и весьма неплохие. Наверное, смерть возгнать никто не собирается. От героической вашей гибели никому пользы не будет. Нам нужен спутник, а не ваши трупы. Так, мне нужно время. Посоветуюсь с ребятами. Без подробностей. «Просто скажу, что предложили очень щедрый, но очень опасный контракт. Если три десятка желающих наберется, считайте, что я согласен. Только и от вас серьезная помощь потребуется». «Какая именно?» – раскрывает лежащий перед ним с самого начала совещания блокнот из могила. «Сразу не скажу, но, как минимум, автотранспорт. Я от остающейся тут части отряда технику отрывать не могу». Им тут тоже боевые задачи выполнять придется. «Броня. Лучше старого образца. БТР-80 в самый раз будет. Только чтоб исправный. «Не боишься на малознакомой технике фактически во вражеский тыл?» Внимательно смотрит на меня, бурляет. «Нет, товарищ полковник, я туда на своем транспорте поеду. А полученные от вас тут замен оставлю. Если что случится, последствия не такими тяжелыми окажутся». По вооружению тоже некоторые требования есть, но это уже чуть позже обсудим, когда с боевым численным составом группы определимся. Карты тамошних мест нужны, все доступные сведения о том, что там и как. Подозреваю, что во время тьмы там многое поменялось, вплоть до ландшафта. И как такие подробные карты впишутся в легенду о дезертирах, интересуется майор Грачев? А никак. Я их с собой брать не собираюсь. Тут изучу. Главное, запомню. Остальное в виде крок или пометок на какой-нибудь плохенькой, вроде дорожного атласа, карте. Какая у дезертира вполне оказаться может. Продукты, бензовоз какой-нибудь, одежды как у бредунов или Ходаков, чтобы в глаза не бросаться, продолжает мою мысль, бурляя. Продукты – да, остальное не нужно. Отрицательно мотаю головой е. Мы там кто? Дезертиры. А значит, просто обязаны глаза броситься. Потому как не местные и порядков не знаем. Да и керосинка ни к чему. И опасность лишняя. И какие-то уж слишком предусмотрительные дезертиры получаются. Бежали в ППХ, но грузовик с горючкой прихватили. Подозрительно. А что тогда? Это уже снова из могилы. Во-первых... Какие-то материальные ценности. Компактные, но имеющие хорошую стоимость. За них-то мы и получим все необходимое от бредунов. И горючее, и одежду, и все остальное. А не раскулачит вас там, таких богатеньких буратин? Снова пытается поддеть Грачев. Нет, вот вроде хороший он мужик. Но все равно, работа, отпечаток на характер накладывает. Это как себя поставим. Дураков, как известно, и в алтаре бьют. А вот серьезных и уверенных себе парней даже самые отмороженные просто так трогать опасаются. Только дезертиры, которые все с собой притащили, слишком подозрительно выглядеть будут. Есть мысль, немного подумав, отзывается с могилы. Надеюсь, руководство СБ пойдет в этом вопросе нам навстречу. Что если выдать вам в качестве обменного фонда некоторое количество турецких денег, что на территории Грузии, Армении и Азербайджана захватили? Это, кстати, и легендой может стать. Влезли наемники на освобожденные от турок территории в банк. Давай карманы набивать. А тут как снег на голову армейцы. Слово за слово, понятно, чем по столу, И готовы несколько свежих покойничков из числа военнослужащих. Тут до наемников и доходит, что все произошедшее языком военного прокурора называется мародерство и убийство, а то и вооруженный мятеж. Трибунал, одним словом, и вышка. Ну, они не будь дураки и рванули в те края, где Фемида не дотянется. И все, что в банке взяли, с собой прихватили». Золото оно и в Африке, и на пустошах золото. А турецкое или юго-российское? Бреду нам все равно, они любое примут. Толково, соглашаюсь я, вполне правдоподобно. немного объясняет, но есть еще одна трудность. Проводник нам нужен. Бывал издешних здешних ходоков, кто в тех краях. особистый начальник разведки, переглядываются. В сторону Самары у нас несколько раз только один человек ходил. Неуверенно начал Грачев. Волженков Александр Александрович. Рыжий. Но он без вести пропал прошлой осенью. А кроме него... Если только ученик его, добавляет Бурляев, Рыжий его брал с собой в одну ходку. Только он сопляк еще совсем, хоть и не без способностей. «Сопляка вашего часом, вспоминая я спасенного в пустошах мальчонку ходака, не Вова Стельмашок зовут, который малек?» «Он», — согласно кивает начальник разведки, «ну, тогда, мне кажется, он нам подойдет, если согласится, конечно».